Глава 17. Духи, бесы и оборотни. Небесный владыка Хуанди и волшебный зверь Байдзе. Основной задачей небесных воинов было укращение злых духов, которые отличались невероятной многочисленностью. В мире было так много разных духов и бесов, что даже сам небесный владыка Хуанди не смог бы их перечислить. Однажды Хуанди отправился в путешествие и неожиданно на берегу моря встретил волшебного зверя по имени Байдзе. Байдзе, внешне походил на рогатого льва, был необычайно умен и умел говорить по-человечески. Этому чудесному зверю были известны все бесы и духи на свете, небесные и земные. Он знал всех оборотней, в которых превратились бродячие души о любой горе, о любой реке в Поднебесной, он мог безошибочно рассказать, какие там водятся духи, чудовища и прочие сверхъестественные существа. Хуанди внимательно выслушал Байдзе, и впоследствии по приказу небесного владыки были выполнены изображения всех названных им духов с подписями и пояснениями, своеобразный каталог. Всего насчитали пятьсот 520 разновидностей нечистой силы. В народе бытовало представление о богине-бесовке по имени Гуйму, мать бесов. Облик ее, согласно описаниям, был удивительно причудлив. Ноги, как у дракона, голова, как у тигра, причем глаза на тигриной голове тоже были драконьи. Утром она рожала тысячу бесов, а вечером поедала их. Горы, реки, леса и болота были населены многочисленными духами. Встреча с ними хоть и не всегда кончалась бедой, но, как правило, повергала человека в трепет. Чего стоил, например, внешний вид водяного духа Тяню? Туловище тигра, шкура зеленая с желтыми подпалинами, восемь ног, десять хвостов и восемь голов с человеческими лицами. Это чудище обитало в долине Чао-Ян. Духа по имени Товей встречали те, кто приближался к комутам рек Суйшуй и Джаншуй. То Вэй обликом походил на человека с рогами барана и когтями тигра. Когда он появлялся, тело его излучало яркий блеск. Дух Цзяучун обладал человеческим телом, но имел две головы, которые служили гнездами, где пчелы могли откладывать мед. Его считали царем всех жалищих насекомых.